Глава 50. Как мы теряем голову и покоряемся чужим богам. Люди доверяют планирование собственной жизни бухгалтерам. Они руководствуются не своими желаниями, не высказываниями любимых философов, не идеями, которые вызывают интуитивный отклик и становятся убеждениями. Всё это не даёт надёжных инструментов для выживания. не помогает оценить вероятность получения навязанных нам обществом благ, а потому считается вторичным. А вот бухгалтер подсчитает и подскажет, как и где вам жить, какие возможности будут для вас открыты, сможете ли вы позволить себе покупать подарки к праздникам и оплачивать учёбу детей. Мы оцениваем качество жизни не потому, что мы делаем, а насколько активно, а потому какое впечатление производим и чего стоим. Нельзя сказать, чтобы мы были полностью в этом виноваты. Нынешняя монокультура, руководящая идея, общепринятая идеология, неосознанно усвоенные установки всё это заставляет нас верить, если деньги, материальные блага, привлекательный внешний вид не дают радости и ощущения полноты жизни, значит у нас просто маловато этих благ. Поначалу это даже кажется логичным. Однако любой подтвердит. Ещё один ноль на конце числа в банковской выписке или разнообразные обновки всё это лишь показатели вашего материального достатка, меняют только картинку. Они не влияют на то, насколько искренне вы всё это цените, что чувствуете, в какой мере получаете удовольствие, насколько вообще всего этого хотите и счастливы ли всем этим владеть. Если нужны какие-то доказательства помимо минимального личного опыта, вам в помощь целое море научных работ на эту тему. Покупки и внешние приобретения не дают внутреннего удовлетворения. Однако мы продолжаем идти тем же путём. Остаёмся рабами вещей, которые, как мы усвоили, и есть добро. Оправдываем веру в общепринятую систему неверными и навязанными извне логическими построениями. продолжаем верить, что какая-то внешняя сила может изменить нашу внутреннюю способность осознавать, ценить, жить, чувствовать. Как только мы позволяем себе поверить, что не только деньги, но и моральные принципы, образование, а также благосостояние в целом дают удовлетворение, мы включаемся в бег по кругу и тратим на это всю свою жизнь. Все мы являемся жертвами так называемого эффекта Дидро. Возможно, вы об этом пока не слышали. Дени Дидро, философ эпохи Просвещения, автор эссе "Сожаление о моём старом халате", в котором он рассказывает, что жил очень просто и был счастлив, пока приятель не преподнёс ему подарок роскошный алый халат. Чем чаще Дидро надевал халат и расхаживал в нём по своему скромному жилищу, тем очевиднее становилась неуместность прежней простой жизни. Быстро захотелось завести новую мебель, С прежней скромной обстановкой халат никак не сочетался. Потом было решено обновить гардероб, завести новые картины, ну и так далее. Автор залез в долги, стал работать с утра до ночи, чтобы поддерживать роскошный стиль жизни, а ведь это нерешаемая задача, требующая бесконечного и упорного труда. В силу нынешнего жизненного уклада все мы вынуждены постоянно читать истории успеха и смотреть рекламу. Все это напрямую связано с меркантилизмом и избыточным потреблением, а потому мы оказываемся не способны сделать шаг назад и посмотреть на систему объективно. Большинство и не пытается это сделать. Я не знаю божества, которые почитали бы так, как поклоняются деньгам. Никогда еще человек так не верил в систему, призванную поддерживать сложившийся баланс сил и потворствовать эгоизму. самые подлые и эффективные правители те, которые не показывают, что контролируют вас. Именно они навязывают вам привычку бежать без остановки по одному и тому же кругу, уставившись в воображаемый экран и думая, что вы движетесь к собственной цели. Вы не замечаете не только собственную клетку, но и тот факт, что вращая колесо, вырабатываете энергию для поддержания нынешнего положения дел. В силу навязанного коллективного мировоззрения который однозначно не соответствует нашим личным интересам. Мы привыкаем верить в разнообразное добро: получи образование, будь хорошим человеком, копи деньги, сохраняй привлекательность, занимайся спортом, найди работу, купи дом и так далее. Всё это трогает чувства, задевает самые базовые инстинкты, пробуждает самую эгоистичную сторону личности. Однако как часто мы ставим под сомнение навязанное нам добро? Как часто мы позволяем себе остановиться и задуматься, насколько мы верим в систему, убедившую нас, что наше естественное состояние, наша простая жизнь, наши личные радости недостаточно хороши? Когда в очередной раз будете принимать какое-то решение ради сохранения образа хорошего человека, призываю вас вспомнить Те, кто совершают террористический акт и сами при этом гибнут, тоже думают, что они хорошие люди, мученики в глазах собственных богов. Когда в очередной раз станете утверждать, что диплом это непременное доказательство хорошего образования, подумайте о реальном положении дел. Человечество как никогда нуждается в знаниях, однако и стоимость образования в наши дни стала космически высокой. Люди стремятся получить диплом, И искренне верят, что на этом образовательный процесс можно считать завершённым. Они готовы влезть в долги и проводить годы за изучением неинтересных им тем, так и не научившись ценить настоящее знание. Я часто смотрю на людей постарше и думаю: как же мы умудряемся уважать старших и при этом позволяем им верить, что можно прекратить учиться и развиваться в 23 года? А потом всю жизнь пропадать под грузом предубеждений, навязанных всему их поколению. Мы раздаём не имеющие особого смысла дипломы как конфеты в праздник, дипломы, которые обещают непременный успех, хотя и стоят колоссальных денег. Мы смеёмся над предрассудками и предубеждениями, ведь нас научили, как правильно. Я вовсе не говорю, что образование не имеет ценности. Я считаю, что это вообще единственное, что ценно. при этом нам всё хуже удаётся обеспечивать качественное массовое образование. Я мечтаю о том дне, когда выпускники университетов перестанут думать, что образование есть лишь инструмент, помогающий быстрее включиться в гонку по карьерной лестнице, и осознают, что именно образование даёт более правдивую картину мира, понимание истории, перспектив, позволяет разобраться, что каждому из нас по-настоящему интересно. помагает выбрать именно ту жизнь, о которой мы мечтали, а не приспособиться к жизни, которую за нас выбрал кто-то другой. Не были учёными в академическом смысле ни Гоббс, ни Платон, ни Спиноза, ни Юм, ни Локк, ни Ницше, ни Джобс, ни Винтур, ни Декарт, ни Бетховен, ни Цукерберг, ни Линкольн, ни Рокфеллер, ни Эдисон, ни Дисней, ни бесконечное число других героев, менявших правила игры и культуру. И, конечно, обладавших не заурядным умом. Тут нельзя не задуматься, не был ли их невероятный успех отчасти основан на том, что их никто не учил, что в мире есть лишь одна версия хорошего. Их идеи никто не редактировал и не правил в соответствии со своими предпочтениями. Им не приходилось скрывать собственные мнения ради оценок или конспектировать чужие идеи и собирать их в документ под названием научная работа. Платон в «Государстве» использует в качестве аллегории, часто цитируемой, рассказ о людях с оковами на ногах и шее, запертых в пещере и сидящих спиной к костру. Они убеждены, что тени, мастерски создаваемые кем-то за их спиной на стенах пещеры, и есть реальность. Возможность увидеть огонь, метафорический или нет, и есть самое настоящее образование, прежде всего потому, что, что нам действительно важно видеть всё собственными глазами, чтобы понять. Нам нужно собрать воедино все иллюзии, чтобы осмыслить, что же там у нас за спиной. В конечном счёте, опасны даже не наши личные иллюзии, а иллюзии других людей, особенно когда мы принимаем их исключительно как целостные и неизменные элементы нашей собственной жизни, не дающие никакого удовлетворения. когда считаем, что эти иллюзии хороши и надежны. Вообще не подвергаем их сомнению. Никогда и ни в чем. Никто никому не давал разрешения стать вдруг просвещенным. Ни разу еще новая философия или творческие открытия не рождались из того, что считалось общепринятым. Мы считаем, что допустимое — это благо. Однако на самом деле допустимое — это по большей части искусство, соответствующие правилам, которые некто выработал, чтобы нас контролировать, с благими или не слишком благими целями. Наша жизнь не оценивается в контексте чужих богов, чужого богатства, иллюзий или бизнес-планов. Чужие стандарты красоты и заявления о том, что такое хорошо, что такое плохо или кем мы должны стать и быть, не являются для нас обязательными. Думаю, что задача нашего поколения, а то и всего столетия в том, чтобы научиться полностью и безаговорочно принимать себя в рамках общества, которое основано на противоположных принципах. Мы обязаны учиться распознавать иллюзии, даже или особенно когда они чужие. Важно поверить, что доброта это прекрасно, а скромность достойна уважения. Важно научиться прощать и помнить при этом, что единственный способ найти новое не через разрушение старого. а за счет создания иной, более эффективной модели, с появлением которой прежняя просто станет не нужна.